Страница 212. Грамматику и этот писатель принужден был признать ключом всего остального школьного преподавания, но он хотел прямо от нее перейти к изучению религиозных предметов, минуя все остальные латинские хитрости. Лжевую диалектику, учащую притворять белое в черное и черное в белое, он предлагал изменить часословом. Вместо хитроречивых силлогизмов и величивой риторики проходить псалтырь, наконец, вместо философии, научающей разумную мысль скитаться по воздуху, изучать актаих. После часослова псалтыри и актаиха Вишен прямо советовал переходить к деятельному, то есть нравственному богословию и к изучению Евангелия и апостола с толкованием простым, а не хитрым. Советы Вишенского не могли быть, однако, приняты на юге. Для борьбы с католицизмом южно-русское общество нуждалось в такой схоластической выучке, какой не могла дать школа, устроенная по программе Вишенского. Поэтому первый в России богословский факультет, Киевская духовная академия, учрежденная в исходе первой четверти 17 века, принял полную программу свободных знаний. Вскоре после своего основания, академия принуждена была даже усилить дозу латыни в ущерб греческому языку. За отсутствием других подобных учреждений Киевская академия надолго осталась единственным рассадником духовных лиц, обладавших высшим богословским образованием. Москве пришлось дожидаться высшей богословской школы еще более полувека. Правда, еще при утверждении патриаршества 1591 год восточные патриархи настаивали на поднятии уровня духовного образования. И Борис Годунов, по сообщениям иностранцев, сделал было попытку основать в Москве богословский факультет. Но попытка оказалась преждевременной. Посланные Борисом для подготовки к профессиональной деятельности за границу 16 человек предпочли там остаться. И духовенство убедило Бориса отказаться от своего намерения, приводя тот довод, что иначе разрушится неприкосновенность веры в России и единство веры во всех сословиях. Только в 30-х годах 17-го столетия воспитанники Киевской академии стали наконец появляться и в Москве. Их пришлось приглашать в качестве экспертов по исправлению книг и переводчиков с гречи и латинского. Как принимались здесь этих выучеников латинской школы, мы уже знаем. В Москве не только свободные знания казались подозрительными, но даже и простое начетничество не всем казалось безвредным. «Не читайте много книг», — говорили москвичи. «Вот такой-то от книг с ума сошел, а другой в книгах зашелся, а третий в ересь впал». Понятно, что здесь должны были отнестись к новым наукам латинской школы еще враждебнее, чем отнесся к ним Вишенский. «Не высокоумствуйте, братья, читаем в одном памятнике, но в смирении пребывайте. Если кто тебе скажет, знаешь ли философию, ты ему отвечай, елинских борзостей ни текох, ни риторских астроном, ни читах, ни с мудрым философом в беседе не бывах, учусь книгам благодатного закона, аще бы может моя грешная душа от грех очистить. Страница 213. Таким образом, высшей науке противопоставляется христианское смирение, теоретической работе мысли, деятельное богословие. Еще в конце XVII века, однако, были выставлены возражения против такой постановки вопроса. Полезнее или нам учиться грамматике, риторике, философии и богословию и оттуда познавать Божественное Писание, или же не учась этим хитростям в простоте Богу угождать и из чтения познавать разум святых Писаний. Так сформулировано основное недоумение русского ревнителя Веры в заглавии одной статьи 80-х годов 17 -го столетия. Примечание второе. Вишенский формулирует дилемму несколько иначе. Не лучше ли тебе изучать часослов, псалтырь, актаих, апостол и Евангелие с прочими нужными для церкви знаниями, и быть простым богоугодником и жизнь вечную получить, чем постигнуть Аристотеля и Платона и философом мудрым всей жизни зваться, и гиену отойти? Сравнение его формулы с нашей может показать, насколько потребность в богословском образовании чувствовалась юго-западной Русью в начале XVII века сильнее, чем северо-восточную в конце. Конец второго примечания. Статья старается устранить это недоразумение. «Простота бывает двоякая, отвечает автор статьи на поставленный вопрос. Одна простота есть незлобие, то есть известное нравственное состояние, а другая — невежество. Можно сочувствовать простоте нравственной, вполне совместимой с образованием, и бороться против простоты умственной или невежества. Невежество — это тьма, ослепляющая учи ума, а учение — ясный луч, разрушающий тьму и просвещающий естественное зрение человеческого разума. Раньше, чем подействовали на русского человека эти теоретические доводы, Он должен был убедиться в необходимости высшей науки чисто практическими соображениями. Мы видели, как в прениях с датчанами о вере пришлось обратиться к помощи южно-русской богословской литературы и заменить русского начетчика киевским богословом. Примечание третье. Смотрите выше». Конец третьего примечания. Московская церковь попала в этом случае в то самое положение, в котором постоянно находилась Южная и которое привело к самому основанию Киевской академии. Естественно, что и в Москве стал теперь на очередь вопрос о высшей богословской школе. Еще за четыре года до споров с дачанами в 1640 году сам преобразователь Киевской академии митрополит Петр Могила прислал в Москву предложение основать в Москве монастырь из монахов Киевского монастыря, с тем, чтобы эти монахи учили грамоте греческой и славянской. Митрополит благоразумно умолчал о латинской грамоте, но, конечно, и она имелась в виду. Страница 214. В 1640 году предложение Петра Могилы осталось без последствий, но несколько лет спустя, после прений о вере, правительство нового царя Алексея принимается за усиленную просветительскую деятельность. Московский печатный двор начинает усиленно выпускать учредительные и учебные книги. Примечание четвертое. В предисловии к одному из этих изданий, грамматики грамматике 1648 года, грамматика рекомендуется как первая и начальная из семи свободных наук, и необходимость заниматься этими науками доказывается примером Святого Смотрите ниже, страница 242, конец четвертого примечания. Новое предложение 1645 год случайно подвернувшегося палеопаторского митрополита Феофана завести греческую школу удостаивается внимания. Рекомендованный Феофаном учитель, преподававший греческий язык в Киевской академии, переводится, хотя и ненадолго, до 1647 года, в Москву. Одновременно с этим и идея латинской школы пускает корни. Правительство предполагает поручить риторическое учение греку Арсению, рекомендованному иерусалимским патриархом. Предложение это, по-видимому, не осуществляется, и Арсений остается в Москве только в роли переводчика. Зато в то же время, 1648-49 годы, осуществляется идея «Петра могилы», Царский любимец Ртищев создает на свои средства новый монастырь Андреевский, близ Воробьевых гор, и населяет его южно-русскими монахами. Хотящие внимать и новому учению могли теперь под руководством ртищевских монахов не только научиться грамматике славянской и греческой, но дойти даже до риторики и философии. Первым из добровольцев оказался сам Ртищев, но кроме него были у Андреевской братья и другие вольнослушатели. Двое из них добились даже с помощью Ртищева разрешения доучиться по латыни в Киеве. Их пример готовы были последовать и другие москвичи, несмотря на усиленные отговаривания своих духовных отцов. Конечно, в то время нужно было много смелости и решительности, чтобы проложить себе путь к латинской школе. Даже среди самих московских учеников киевских иноков упорно держалось убеждение, что кто по латыни научится, тот с правого пути совратится. Такое отношение общества киевской науки сильно тормозило первые шаги к Москве. Начиная с половины XVII века, на полтора десятка лет просветительное движение как будто ослабевает. Новый и сильный толчок дает ему борьба с расколом. Связь раскола с отрицательным отношением к школе и к образованию была слишком ясна, чтобы можно было ее долго игнорировать». «Будь ты, мудрый латынник, со своей верой и мудростью сам по себе, а мы со своей верой и с апостольской глупостью сами по себе». Это изречение Вишенского буквально повторялось вакуумом как последний, самый сильный аргумент. Пора было признать теперь хотя бы то, что готов был признать сам Вишенский, строгий афонский монах. Такие бесспорные авторитеты, как греческие святители, приглашенные для разбирательства домашних споров, единогласно признавали, что главной причиной раскола является отсутствие богословского образования. Страница 215 -я. «Искал я корни своего духовного недуга», — говорит газский митрополит Паисий Лигарит в своем опровержении Соловецко-Человитной Раскольников, и в конце концов нашел два источника его — отсутствие народных училищ и недостаточность библиотек. Если бы меня спросили, что служит опорой духовного и гражданского сана, то я ответил бы — во-первых, училище, во-вторых, училище и в-третьих, училища Из училищ жизненной дух развивается, как сквозь жилы по всему телу. Это орлиные крылья, на которых слава облетает всю вселенную. И Паисий обращается к царю с увещеванием создать училища греческого, латинского и славянского языков. Из них, обещает он царю, как из троянского коня выйдут Христа именитые борцы. То же самое внушали царю и сами восточные патриархи. От имени их Симеон Полоцкий обратился к Алексею Михайловичу с церковного Амвона в 1666 году. Он призывал предвечную мудрость вложить царю мысль об училищах и уговаривал его положить отныне в сердце своем это намерение. Конечно, это означало, что дело уже решено правительством принципиально. Тот же Симеон сделался руководителем школы, для которой за год перед тем было уже отстроено даже отдельное помещение. Ученики в школу назначены были на этот раз самим правительством. Это были четверо молодых подьячих, трое дворцовых и один из приказа тайных дел, известный нам Медведев. Официально эти ученики командированы были в школу Полоцкого учиться по латыням и грамматике. Может быть, при этому правительству была идея употребить вследствие их знаний для государственных и дворцовых надобностей. Но на деле киевский ученый вышел из этих рамок и преподавал своим ученикам более или менее правильно полный курс своей киевской альма-матер. В 1668 году этот курс наук был закончен. Ученики Полоцкого отправлены были при посольстве Ардына нащекина в Курляндию. Как студенты они должны были кончить здесь свое учение. Как чиновники обязывались тайно наблюдать за действиями русских послов. Школа Полоцкого по-видимому, прекратила свое существование на этом первом выпуске. Но киевская наука на сей раз прошла для Москвы далеко не бесследно. Один из учеников Семеона Полоцкого, Медведев, настолько проникся настроением учителя, что при первой возможности бросил столицу и светскую карьеру, постригся в одном провинциальном монастыре и скоро вернулся в Москву ревностным пропагандистом как взглядов своего учителя вообще, так и идеи латинской богословской школы в особенности. Эта идея, однако, продолжает встречать препятствия со стороны высшего московского духовенства. Во главе протестующих против латинского типа школы становится Киевлянин же, но воспитанный Киевской академией до реформы, произведенной в ней в пользу латинского типа преподавания Петром Могилой. Страница 216. Это был именно Епифаний Славенецкий. Вызванный в Москву для переводов с греческого. Епифаний не занимался учительством, но успел также приготовить себе ревностного последователя совсем не ученого, но очень усердного чудовского монаха Ефимия. Как учитель, так и ученик много поработали над переводами с греческого и были приверженцами греческой богословской литературы. Напротив, Симеон Полоцкий почти не знал греческого языка и всю свою ученость почерпывал из латинских католических авторов. Чуждые русским привычкам литературные приемы должны были поражать русского читателя на каждом шагу в его богословских проповеднических и поэтических произведениях. Боги и герои классической древности, вводимые в стихи и прозу, средневековые астрономические и космографические сведения, ссылки на западных писателей и учителей церкви, на Августина и Ансель, на Бельмина и Барония, подозрительно спокойное отношение к основным учениям католичества, например, очистилище, о чтении символа веры и даже явная склонность к таким католическим толкованиям, как например о времени присуществлении святых даров, все это вызвало сильное недоверие ко всему направлению, представителем которого являлся Симеон и еще более крайней степени его ученик Сильвестр Медведев. Что высшая богословская школа нужна в Москве, на это теперь готова была согласиться и партия Славенецкого и Ефимия. Вопрос слишком настойчиво ставился на очередь Медведевым, чтобы можно было его замолчать. Но центральным предметом спора между последователями Епифания и Симеона сделался теперь вопрос, в каком направлении должно было идти преподавание будущей школе. Орудием для преподавания программы свободных искусств был латинский язык. Но старомосковская православная партия старалась настоять, чтобы исключительным языком преподаваемым в школе был греческий. До нас дошло два полемических произведения этого времени, усиленно доказывавших, что для русского необходимо именно греческая школа. Из Греции пришло на Русь христианство. По-гречески написан был Новый Завет и большинство произведений отцов церкви. Греческий язык был языком оригинальной античной литературы и науки. Он гораздо ближе и свойственнее славянскому, чем латинский. Наконец, латинский язык привел белорусов кунии и вообще ведет к искажению православного вероучения. Таковы были аргументы, приводившиеся в пользу введения греческого языка в православную богословскую школу. Противники отвечали, что сами греки не могут обойтись без латинской науки и лучше уж черпать ее в первоисточнике.